В свете огня Хинцельман более походил на горгулью, чем на бесенка. «Это хороший город!» — повторил он. Лишенное улыбки его лицо стало восковым и похожим на оскал трупа. «Ты мог бы привлечь ненужное внимание. Плохо для городка!» «Тебе следовало оставить меня на льду», — сказал тень. «А еще лучше в озере. Я открыл багажник». В настоящее время Эллисон МакГоверн все еще вморожена в лед. Но лед растает, и ее тело всплывет на поверхность. А тогда они пошлют ныряльщиков, посмотреть, не найдется ли на дне еще что-нибудь, и отыщут твой тайник. Наверное, некоторые трупы сохранились в целом неплохо». Хинцельман поднял кочергу. Он больше не делал вид, будто ворошит поленья он держал ее словно меч или дубинку и светящийся оранжево-белым кончик покачивался в воздухе. От кочерги шел дым. Тень вполне сознавал что почти голый и что все еще чувствует себя усталым и неловким и не сумеет защититься. хочешь убить меня спросил тень валяй давай же я все равно мертвец я знаю что город принадлежит тебе это твой маленький мирок. Твое королевство. Но если ты думаешь, что никто не придет меня искать, то ты живешь в вымышленном мире. Все кончено, Хинцельман. Так или иначе, все кончено. Опершись на кочергу, как на палку, Хинцельман поднялся на ноги. Раскаленный конец кочерги уткнулся в ковер, и тот задымился. В глазах у старика стояли слезы. «Я люблю этот городок», — сказал он. «Мне правда нравится разыгрывать из себя чудаковатого старика, рассказывать байки, ездить на Тессе и ловить рыбу на льду. Помнишь, я говорил тебе, что не рыбу ты приносишь домой с рыбалки, но мир в душе». Он ткнул раскаленной кочергой в сторону тени, и тот почувствовал исходивший от нее жар. «Я мог бы убить тебя», — сказал Хинцельман. «Я мог бы это устроить». Я делал такое раньше. Ты не первый, кто обо всем догадался. Отец Чада Мулигана сделал это до тебя. Я избавился от него избавлюсь и избавлюсь от тебя». «Может быть», — согласился Тень. «Но как долго ты протянешь, Хинцельман? Еще год? Десять?» «Теперь у них появились компьютеры, Хинцельман. Они не глупы. Они замечаются в падении». Каждый год будет исчезать ребенок. Рано или поздно полиция примется здесь вынюхивать. Так же, как они явились за мной. Скажи мне, сколько тебе лет?» Он сжал пальцы на диванной подушке и приготовился накрыть ею голову. Она отведет первый удар. Лицо Хинцельмана застыло. «Они приносили мне в жертву детей задолго до того, как в черный лес явились римляне», — сказал он. Я был богом до того, как стал кобальдом. «Может, настало время двигаться дальше?» — сказал тень, спросив себя. «А что такое, собственно, кобальд?» Хинцельман только поглядел на него, потом снова ткнул кочергу в огонь под самые тлеющие угли. «Все не так просто. С чего ты взял, тень, будто я могу покинуть этот город, даже если сам того захочу?» «Я — часть этого городка!» Ты собираешься заставить меня уйти, тень? Ты готов убить меня? Так, чтобы я мог уйти?» Тень пустил глаза. Ковер еще тлел там, где в него воткнулась кочерга. Проследив его взгляд, Хинцельман загасил ковер ногой, растерев искры. Перед мысленным взором тени непрошенно возникли дети, сотни детей. И все они смотрели на него пустыми глазами, и вокруг их лиц медленно плавали водорослями волосы. Они глядели на него с упреком. Он знал, что подводит их. Он просто не знал, что ему еще сделать. «Я не могу убить тебя. Ты спас мне жизнь». Он покачал головой. Дьявол, вот теперь он чувствовал себя настоящим подонком. Он больше не представлялся себе ни героем, ни детективом. Он просто еще один дерьмовый предатель, который строго грозит пальцем в тьме, а потом поворачивается к ней спиной. «Хочешь, я открою тебе тайну?» — спросил Хинцельман. «Конечно», — с тяжелым сердцем ответил Тень. Тайнами он был сыт по горло. «Смотри!»